Глава вторая. Алиса. Вечер не задался. От подруг я отбилась в первом же баре. Их там всё устраивало — и громкая музыка, и перекачанные танцовщики с накладными бородами, напоминавшие подпитых дальнобойщиков. Впрочем, я не исключала, что ребята таким образом зарабатывали, чтобы заодно размяться после долгого сидения за рулём. Мне же хотелось тихо посидеть где-нибудь с коктейлем, чтобы никто не скакал над головой и не ронял искусственный волосы в бокал. Так что, выждав извежливости полчаса, я выскочила в заснеженную ночь и побрела по оживлённой, несмотря на поздний час, улице. Должно же найтись заведение, соответствующее моим критериям. Тут район такой, что бар на баре и баром погоняет. Как ни странно, мне не пришлось далеко идти. Уютное заведение на перекрёстке притулилось в проулке. Я бы, наверное, пропустила вывеску, если б шла чуть быстрее. Логики в названии не было никакой. До перекрёстка ещё шагать и шагать. Ну зато музыки громкой не слышно, успокоила я себя, спускаясь по скрипучим ступеням в полуподвальчик. Атмосфера внутри царила праздничная. С потолка свисали шарики всех оттенков красного, еловые ветви украшали притолоки, распространял упытительный аромат, перебивавший даже перегар не многочисленных посетителей. Все почему-то уставились на меня, словно я забредший в притон манашка. Я немного нервно поправила шубку и огляделась. Справа наверх уходила лестница с резными перилами, и меня от чего-то со страшной силой потянуло именно туда. Проходите, не стесняйтесь. Передо мной возникла девушка с ярким макияжем и в откровенном костюмчике развратной крольчихи. Юбочка по самое некуда, щёлки, сапожки и кокетливо загнутые ушки. "Если желаете, наверху есть кабинеты". "Желаю", поспешно заявил я, спеша убраться подальше от пристального внимания посетителей. Вид официантки намекал, что заведение всё же злачное, и моё предположение о притоне недалеко от истины. Не страшно. В случае чего отмахаюсь. У меня в сумочке и пистолет газовый есть для такого дела. Девушка хмыкнула, кивнула к каким-то своим мыслям и проводила меня на второй этаж. Тут я немного расслабилась. Выглядело всё солидно и чисто. Еду и напитки мне принесли быстро. На всякий случай я набрала и отправила сама себе на почту сообщение с адресом заведения и принялась за ужин. Если вдруг подмешали что-то и меня увезут в бессознательном состоянии, папа хоть будет знать, откуда начинать поиски. Мне удалось спокойно перекусить и отпить божественного глинтвейна. Вина там, кажется, вовсе не было. Зато корицы и гвоздики сжахнули от души. После чего всё и произошло. На диванчик напротив меня рухнула лицом вниз какая-то девица в старомодном платье. Прямо из воздуха рухнула. Из ниоткуда. Я покосилась на Глинтвейн с подозрением и отставила бокал подальше. «Эй, вы в порядке?» — окликнула ее, не до конца уверенная, что там реальный человек, а не забористая галлюцинация. В воздухе сверкали и кружились снежинки, намекая, что пора бы мне делать ноги из этого подозрительного бара. Но вопреки логике и здравому смыслу я обошла стол и похлопала об мрачную по тому месту, до которого дотянулась. Ай! взвизгнула она и неожиданно подскочила, чуть не ударив меня головой в лицо. Ноги меня не удержали, и я с размаху приземлилась на пол от изумления. Передо мной сидела пошатываясь моя точная копия, чуть моложе, с наивным детским взглядом и растрёпанными волосами. натурального оттенка тёмного каштана, которого я уже лет пять на себя не видела, предпочитая баклажан и фуксию. На прошлой неделе только была у мастера и подправила тон в более праздничной бордовой. Плод моего воображения потёр лицо, похлопал себя по розовым щёчкам и насторожённо огляделся. Затравленный взгляд девицы остановился на мне, ротик приоткрылся, и из него вырвалось сдавленное мычание. Мне слишком аристократично. Ты кто? спросили мы хором. И голос похож, отметила я про себя, присматриваясь к Глюку. Убедительный нынче подмешивает средства, видение почти как настоящее. Не удержавшись, я потянулась и ущипнула свою юную купю в районе запястья. Она ойкнула и тотчас ответила тем же. Настала моя очередь недовольно поморщиться. Нет, это не галлюцинация. Слишком уж реальная боль. Тогда как это возможно? Умелый макияж, розыгрыш. Никто не знал, что я пойду в этот бар, чтобы так вот старательно подготовиться. Где я? Поинтересовалась тем временем девица, с любопытством оглядывая меня с головы до ног. Особенно она задержалась в районе обтягивающих кожаных штанов и, кажется, слегка покраснела. Ты кто? И почему мы так похожи? Может, и год подсказать? фыркнула я, усаживаясь обратно на диванчик и наливая гинтвейн из кувшина во второй бокал. Лишь сейчас мне пришло в голову задуматься, а зачем мне вообще принесли два бокала? Не предвидели ли официантки подобного поворота? Неужели всё-таки розыгрыш? Ты в баре на перекрёстке, как и я. Меня зовут Алиса Титова. Я понятия не имею, с чего сюда занесло моего двойника. Педантично ответила я на поставленные вопросы и предвинула угощение поближе к потенциальной разводчице. Заодно проверю, если будет пить и есть, ничего не намешали. Мы просто тогда, как объяснить происходящее? Это ты, мой двойник, гордо вздёрнула подбородок старомодной гостье и осторожно понюхала стакан. Я Элис Тинер загадала желание у себя в спальне. и вдруг оказалась здесь. Ты его исполнишь. Я хмыкнула про себя от наивности некоторых. Я и что, снегурочка или рыбка золотая? Но бедняжки явно имелись какие-то серьёзные проблемы, а торопиться мне было некуда, так что я приглашающе махнула рукой. Рассказывай, что там у тебя. Непривычную, видимо, к вниманию и сочувству девицу развезло моментально. Всклипывая и деликатно утирая глаза невесть откуда взявшимся платочком, она принялась излагать мне немудреную историю своей жизни. Сводилось всё к классическому «не хочу учиться» и «жениться тоже не хочу», то есть «замуж, естественно». Вот спрашивается, кто ей мешал съехать, пожить отдельно и доказать родителям, что она вполне способна пробиться самостоятельно, если, разумеется, у неё действительно талант и всё такое. что я ей, собственно, и сказала. Элис вытаращилась так, словно я предложила ей поторговать собой. «Да ты что! Приличной девушке нельзя жить одной! Это непристойно! Мало ли, чем она там занимается, а подруги так и не завела. Всю жизнь горничная, нянька, домашнее обучение». М «Да, так любой взводит. Неудивительно, что у неё начался запоздалый подростковый бунт. Только я здесь каким боком? И чего же ты хочешь? Поинтересовалась я с трудом, переваривая затейливые моральные установки некоторых ретроградов. Убеди родителей позволить мне учиться на актрису, молитвенно сложив руки, попросила она. И от занеха было бы неплохо избавиться. Я не убийца, воскристелась я сразу. Меня что, пытаются на преступлении подбить? Если такое в сеть выложит, всей моей карьере конец. Ты что это подумала? Затравленно вытряхлась девица. Просто сделай так, чтобы он перехотел на мне жениться, или родители ему отказали, ну, как-нибудь так. Как-нибудь так, придразнила её я. А сама никак? Я боюсь, тихо призналась Элис, уставившись куда-то себе под ноги. Мне страшно, что они правы, я действительно ни на что не гожусь. А если ты их убедишь позволить мне попробовать? Мне будет не так страшно. Согласна. Нрять в одиночестве во взрослую жизнь бывает страшновато. Куда веселей и с поддержкой родных и близких. Я проживала нижнюю кубу в раздомях. Похуже, конечно, до жути. Подменить девицу внешне могу запросто. С другой стороны, этично ли обманывать её родителей и того самого присловутого жениха? С третьей. Я же не для личной выгоды, а по просьбе заинтересованной стороны. Не то чтобы я о деньги пыталась у них вымогать или ещё что-то. К тому же, вопрос с розыгрышем по-прежнему стоял открытым. Мало ли, всё это одна большая подстава, чтобы испортить мне и моему каналу репутацию. Не думаю, что мои подписчики одобрят такую авантюру, хотя кто знает. По комнате потянуло морозом, и на пол с грохотом упал ещё один посетитель. Да что они не могут нормально через дверь зайти? Мужчина сел, недовольно кряхтя и потирая копчик, и я проглотила остаток напитка с залпом, чтобы либо прийти в себя, либо уже отключиться от передозировки неведомого наркотика, потому что выглядел он точь-в-точь, точь, как Дед Мороз с лубочных картинок, только намного моложе. Борода вроде бы своя, просто блондинистая до белизны и ухоженная, как у парней из журналов о барберах. Под разъехавшейся в стороны шубой обнаружилась тонкая трикотажная майка. Нетрадиционный дед смахнул пот со лба, так что прическа его разлохматилась окончательно и потел ко мне под бок, не спрашивая разрешения. Долил нам с Элис оба бокала до краев и махнул остатки глинтвейна прямо из горлышка. Скривился. «Безалкогольный!» С отвращением выдал он, ставя опороченный кувшин на место. «У меня завтра съемка!» Машинально оправдалась я и наконец задала рвавшийся из меня последние минуты вопрос. Что вообще происходит? Розыгрыш? Где камеры? Ох, какие вы местные бабы подозрительные, пробурчал молодой мужчина, без церемонно вытаскивая мясную нарезку с общего блюда, чуть ли не горстями и отправляя в рот. Та тоже всё интересовалась, не шоу ли снимают, даже когда в сугроб голы попой села. Кто Насторожилась я. В сугроб подобным образом мне категорически не хотелось. Однако дед не дед не стал развивать мысль, вместо этого повернулся к скромной барышне напротив. "Ты из желания загадывала?" прокурорским тоном вопросил он. Та неровно кивнула. "Ну вот, я тут, чтобы его сбыть, ну, исполнить. Договорились уже обо всём?" "Да, наверное," проблеяла девица. "Смотря о чём вы?" увернулась от прямого ответа я. Мужчина закатил глаза и заел стресс очередной пригрышней острых колбасок. "Обмен? Ты туда, она сюда." не слишком понятно растолковал он. На всякий случай я кивнула, потому что по основным пунктам всё совпадало. Только откуда он узнал? Подслушивал? "Ты это, веди себя прилично," напутствовала меня Элис. В конец обнаглела. Что думают, я по мужикам сразу побегу. Хотя это был бы самый легкий способ спровадить жениха. Жаль, придется придумывать другой. «А ты смотри за моей мамой», — строго приказала я. «Раз уж ввязываюсь в эту сумасшедшую авантюру, нужно позаботиться, чтобы близкие не пострадали. Представляю, какие ужасы навоображает моя мать, стоит мне не позвонить ей неделю, а то и две». Что-то мне подсказывало, что избавление двойника от давления и опеки родных дело не на один день. И вообще с родителями звони им через день, как минимум. Я не умею, пролепетало неземное создание. Мы с морозом переглянулись и уже синхронно закатили глаза. Вот, я выложила из сумочки телефон с лёгким сердцем. Это рабочий, ничего личного там нет, только номера родных, как раз то, что нужно. Скажешь: "Привет, Алиса", и спрашивай, что непонятно, она тебе всё объяснит. Ты же вместо меня будешь. Посмотрела на меня Элис как на сумасшедшую. Как ты мне будешь что-то объяснять? И что это за пластина? Девушка потыкала пальцем в экран и поспешно отдёрнула руку, когда тот засветился. Как я и думала, система распознавания лиц приняла её за меня и всё послушно разблокировала. Разберётся она. нетерпеливо махнул рукой мужчина в шубе. «А тебе пора в другой мир!» Меня закружило, завертело, опалило морозом, в воздухе вновь запорхали снежинки. «Погодите, какой еще другой мир? Мы так не договар!» Только и успела выкрикнуть я, прежде чем мой рот залепило окончательно, и я провалилась куда-то. «По ощущениям, таки в сугроб!»